Глава вторая. Новая жизнь. После моего первого пробуждения, которое, мягко говоря, было не самое простое, у меня потихоньку начало восстанавливаться здоровье. А вместе с ним и возможности к анализу. Дело в том, что все свободное время, пока я не спал, Я погружался в воспоминания юного барона. Там было много интересного. К примеру, у них маги делились на стадии развития. Их было всего десять, начиная с самой низшей пробуждения, потом адепт, младший ученик, ученик, старший ученик, подмастерье, мастер, бакалавр, магистр и архимаг. В свою же очередь, каждая стадия, кроме последних трех, имела пять уровней владения, или, как их называли местные, звезды. Такое количество, я имею в виду пять уровней, пошло от стадии пробуждения. Дело в том, что в этом мире было известно только о пяти магических точках, или привычных мне чакрах и магическом источнике. Так вот, при пробуждении источника будущее маги начинает по очереди открывать свои точки, связывая их каналами со своим источником. От скорости открытия точек и прокладки каналов зависит дальнейший верхний предел развития мага. В теории предела нет, и любой маг может достигнуть верхнего, Но на практике, чтобы преодолеть свой следующий предел, нужно затратить в разы больше энергии. Так вот, по количеству этих самых точек считают и количество звезд на каждой стадии. Но я, к примеру, знаю как минимум семь точек, имея в виду современную восточную схему чакр. А как максимум девять, если брать славяно-арийскую схему, причем я приверженец именно последней схемы. Идем дальше. У каждого, кто пробудил в этом мире свой источник, неведомая сила, по-другому я это назвать не могу, дает знания. Эти знания бывают разные. Кому-то достается уже готовое заклинание, не сказал, чтобы особо мощное, но по-своему уникальное, а кому-то достаются знания о медитации. Это, кстати, самая распространенная награда. Так вот моему телу, прости, молодой воронкан но это тело теперь мое досталось уникальное, по своим качествам, небоевое заклинание. Ему досталось заклинание с незамысловатым названием «Архив». Он, будучи юным и не самым обученным человеком, постеснялся такого заклинания, а потому никому о нем не говорил. Дело в том, что был промежуток у каждого свой от одного дня до полугода, когда у пробужденного проявлялись знания. Молодой барон получил знания в первую неделю после пробуждения, но в силу непонимания того, что ему досталось, стеснялся своей магией. Он рассчитывал прочитать где-нибудь или еще как-то узнать о системе медитации и представить в виде подарка. «Я же по достоинству оценил подарок. Даже не знаю» чей именно богов, провидения или воплощение магии, не суть важно. Дело в том, что данная магия полностью оправдывала свое название архив. При ее использовании я мог увидеть и услышать все, что когда-либо видело мое юное тело. Правда, использовать я его пока не мог. В моем теле после случившегося не было и грамма энергии, а источник схлопнулся. Так что на ближайшее время у меня одна только задача — восстановить свой магический источник, так как попасть в мир меча и магии и оказаться обычным человеком не хотелось совершенно. Не для этого я потратил всю свою жизнь на поиски магии в своем прошлом мире. Открывать тайну бывшего владельца тела я не собирался. Никто не должен знать об этой магии. А так как я сам обладал довольно обширными знаниями по техникам медитации, то они сойдут за подарок. Начать я решил с дыхательных техник так как мое тело было еще слабым, но вот дыхательные техники мне были доступны. Их я знал порядка двух десятков, но лучше всего мне подойдут только четыре, одна тибетская, две китайские и одна индийская, и именно в таком порядке и буду их практиковать. Первая тибетская техника дыхания предполагала очищение организма от лишних примесей и шлаков. То, что нужно для организма, который подвергся мощному воздействию неизвестного эликсира. Техника также позволяла начать накапливать в теле крохи энергии. Правда, все эти крохи почти полностью шли на очистку организма. Но именно что почти. Это позволит мне накопить достаточно энергии для начала применения первой из двух китайских техник дыхания. Первая китайская техника помогала укрепить тело, что очень хорошо помогало в быстром выздоровлении. Тем более при обильном питании мое новое тело стремительно восстанавливалось. На то, чтобы сделать первые шаги с кровати... И самостоятельно сходить в туалет ушла всего неделя. До этого в этом мне помогал отец, просто нося мое сильное исхудавшее тело на руках. Правда, после начала моих тренировок с дыхательными техниками возник конфуз. И тут больше была моя вина. Не ожидал я такого эффекта, от. Техники. А все дело в том, что всего лишь после второго сеанса с тибетской техникой вместе с потом начали выходить шлаки, чаще всего вместе с кровью. Из-за этого сильно перебугалась мать. Я ее понимаю, зайдя в комнату, увидеть чудом выжившего сына в кровати, полностью перепачканным в собственной крови. Но благо у меня тогда было уже достаточно сил для простого разговора, и я объяснил вмиг заголосившей матери, что это просто последствия тренировки. Естественно, на крик сбежались домочадцы, так что пришлось отцу и деду рассказывать, что пробудились мои знания, в которых мне стало известно о системе медитации. Вот ее я и начал воплощать в жизнь. Отец с дедом меня сначала похвалили, а потом налетела мать и отчитала отца с дедом за неуемные желания, напомнив им о их эксперименте с эликсиром, а меня за неуемные старания. В целом же все остались рады, Правда, каждый раз после этих моих тренировок мне приходилось менять постель, но это меньше из зол. Особенно после того, как мать заметила скорость моего восстановления, так что не так уж и сильно злилась на меня. Когда же я начал постоянно использовать второй комплекс дыхательных техник, мое восстановление вообще пошло семимильными шагами. Еще за какую-то неделю я окреп настолько, что уже сам спускался по лестнице и даже пару раз выходил во двор. К концу третьей недели, когда я подлечил к комплексу вторую китайскую дыхательную технику, направленную на восстановление духа, я был уже почти полностью здоров. По крайней мере... Смог вернуться к ежедневным тренировкам с отцом и дедом. Не таким интенсивным, как раньше, но лиха беда начала. И на этом моменте, а именно на тренировках, стоит немного задержаться и рассказать более подробно. Дело в том, что в данном мире помимо магов есть и физики. Это люди, которые не смогли открыть свой магический источник, но смогли пробудить свои чакры. И таких людей заметно больше, чем магов. У таких людей, которые смогли открыть свои чакры, тоже есть свои ступени развития. Их не так много, как у магов, и подъем на каждую ступень в разы сложнее. Но в теории человек, достигший верхней ступени, мог на равных сойтись с магистром или даже архимагом. Но таких людей, как и архимагов, очень мало. Так вот, ступеней у физиков было всего четыре: глиняный, медный, бронзовый и стальной. Но вот уровней на каждой ступени было несколько больше, а именно десять. С чем именно это было связано, мне не до конца было понятно. Но что я точно знал, отец у меня был медной семеркой, а дед – бронзовой единичкой. Если погружаться в историю нашего рода, то за всю ее историю, а это почти пять тысяч лет, В нашей семье было пять мастеров стального уровня. Все они были выдающимися мастерами, так, к примеру, основатель рода был стальной пятеркой, самый сильный из всех моих предков. А вот маги в нашем роду ни разу не смогли пробиться выше ранга старшего ученика — И то кое-как добивались первой звезды. В библиотеке, что была в фамильном замке, были собраны книги, в том числе и написанные самими предками, в основном по боевым искусствам, все-таки мои предки славились ими, а не магией, но и... По магии можно было кое-что найти. К примеру, все мои предки записали и оставили для потомков свои подарки. Это, правда, были заклинания вспомогательной магии. Так вот, возвращаясь к тренировкам, мои родственники, а именно отец с дедом, не оставляли попыток помимо магии обучить и развить тело подростка. Так что меня с детства учили обращаться с разными видами холодного оружия. Правда, в последнее время все большую упор делали на мечах, но я, а именно Скворцов Виктор Степанович, привык к другому оружию. Дело в том, что в свое время, а именно с детства, мой отец учил меня обращаться с ножами и другими короткими клинками. И изменять этой традиции я не стал. Сославшись на недомогание в теле, решил свернуть именно на них в своей учебе. Так что уже три дня каждое мое утро начинается с тренировок с отцом и дедом. И я вам могу сказать, что эти двое не промах. А если их сравнивать с нашими спецами, то бойцы элитных подразделений Нервно курят в сторонке. Эти два зверя могли скрутить в бараний рог не один десяток, если не сотню простых людей. И это только при условии, что они не будут пользоваться своими способностями, а только чистой силой и техникой. Дело в том, что воины, которые открыли свои чакры, могли применять свои особенные техники. В основном они все были направлены на то или иное усилие способностей собственного тела, но и на другие фишки они были способны. К примеру, вихрь ножей, что запускал мой отец, по сути своей это дальнобойная атака. В основе ее лежала все та же энергия, которая была сконцентрирована на кромке лезвия клинков, а потом отправлена в цель. То же, что творил дед со своим копьем, вообще вызывало у меня когнитивный диссонанс. Этот сухой, и не сказать, чтобы особо мощный, но хорошо сохранившийся и потерянный, Тянутый старичок запускал огненные всполохи с кончика копья. Да и сам мог покрываться огненной аурой или создать ауру вокруг наконечника копья. Так что от тренировок я не отлынивал, я хотел уметь так же. Так что к концу месяца, когда я достаточно окреп, Я занялся не только клинками, но и копьем, полностью отказавшись от меча. Хотя периодически приходилось к нему возвращаться, родители считали, что хороший воин обязан владеть всеми видами оружия. Но тут же говорили, что стоит сосредоточиться на чем-то конкретно, чтобы владеть этим оружием идеально, а не просто хорошо. Мой выбор сделан. Это короткие парные клинки и среднее пехотное копье. После утренних тренировок, которые продолжались не менее двух часов, меня, уставшего, выжатого и местами битого, но довольного, возвращали в комнату, где уже в спокойствии я занимался своим восстановлением. Только к концу первого месяца я стал использовать последнюю дыхательную технику, когда стал уверен в крепости не только своего тела, но и духа. Дело в том, что эта техника была целиком и полностью направлена на открытие источника. Источник в этом теле уже был открыт. Но из-за инцидента с эликсирами он схлопнулся, как и канал с точкой, так что пришлось заново его открывать. Кстати, стала понятна причина, по которой меня накормили этим эликсиром. Все дело в том, что у моего предшественника в силу отсутствия медитативных техник было очень медленное развитие источника. Почти за полгода он смог открыть только одну точку и проложить один канал, а, как известно, каждую следующую точку открывать сложнее. Вот родители и боялись, что он не сможет к шестнадцати годам полностью пробудиться. Да тут это частое явление среди магов. Далеко не все из них смогли полностью пробудиться и открыть все необходимые точки. А если не открыты все пять точек, то и стать полноценным магом нельзя. В этом не было особой необходимости, по крайней мере, для меня, но вот родители хотели, чтобы я поступил в магическую академию, а для этого требовалось быть полностью пробужденным к шестнадцати годам. Это, правда, было только одно из основных требований, Вообще, для поступления, как я понял, существует стандартное правило для всех. Первое. Ты должен быть полностью пробужденным. То есть все пять точек открыты. А твой источник с ними связан. Второе. Внутренний объем энергии должен быть не менее десяти единиц. О единицах чуть позже подробнее расскажу. Третье. Естественная скорость восстановления одной единицы энергии должна быть не менее одной единицы в час. Ну и последнее, четвертое. Контроль необходимо показать. Контроль над линиями в данном испытании используется любое заклинание. Возвратимся к стандартной единица энергии – это особым образом выверенный объем энергии. Каким образом он был сделан, мне не совсем понятно, но якобы независимо от мага. На определенные виды заклинаний тратится строго определенный объем энергии. Вот его и взяли за стандартный объем внутренней энергии, который сокращенно назвали «Эрг». Для его определения даже разработали простенькое, но эффективное заклинание, что показывает внутренний резерв любого мага. Именно через него на экзамене и будут оценивать этот параметр. Можно, конечно, было поступать и в менее престижное заведение, где был менее строгий отбор, но родители видели меня... Только в академии. Нет, тут я их понимаю. Получив образование в столь престижном месте, это открыло бы для меня многие двери, но гробить собственное дитя из-за этого не стоило. Но что было, то было. Уже ничего не вернешь, хотя я загорелся тем же желанием непременно поступить именно в эту магическую академию. Мне потребовался еще месяц, чтобы возродить свой магический источник. По крупицам я собирал энергию и концентрировал ее в районе солнечного сплетения. Это давало плоды, но медленно. Схлопнутый источник никак не хотел восстанавливаться. Но месяц упорного труда привел к нужным для меня результатам. Это было долго и мучительно больно, но радость от ощущения этого маленького комочка была еще больше». Мой нынешний источник был меньше, чем даже в прошлом мире, но это только начало. Стоило же мне возродить источник, как индийская техника стала в разы эффективнее. Теперь не требовалось тратить колоссальные силы на удержание накопленной энергии в теле, хотя это и принесло свои плоды. У меня явно возросла концентрация. Теперь вся собранная техника-энергия начала накапливаться в пока еще крошечном источнике. Но он был еще очень малый, не мог вместить в себя все, так что по телу продолжал клубиться туман силы. Сам источник по размерам был не больше спичечной головки, да и в моем видении... Представлялся как тусклая лампочка, которая пульсировала в такт моему сердцебиению. Но мой прогресс в развитии обрадовал не только меня, но и родителей. Правда, мама обеспокоилась и очень строго смотрела на отца с дедом, но у тех отпало какое-либо желание еще как-то экспериментировать. Еще целый месяц я развивал, растягивал и укреплял свой источник. Все это было нужно, чтобы перейти к следующему этапу своего развития. Дальше шли уже не просто дыхательные техники, но и первая моя медитативная техника. Она была призвана еще больше укрепить мой источник и помочь в открытии первой чакры. Для этих целей... Я выбрал не совсем обычную медитативную технику, вернее, большинство не примет ее вообще как медитацию, а как следствие медитативную технику. В данном мире все медитативные техники разнятся только в процессах, что проходят в голове у медитирующего и принципах погружения в медитацию. В остальном это были статичные позы. Да, у каждого были свои, но в большинстве своем они были похожи на нашу позу лотоса. Я же пошел несколько другим путем. Мало кто знает, что система упражнений йогов тоже считается медитативной техникой. По крайней мере, считалось до тех пор, пока из нее не сделали популярную систему фитнеса, упростив для массового пользователя. Я же обратился к первоисточникам данного искусства. Древние йоги в горах Тибета практиковали йогу, чтобы достичь просветления и погрузить свой разум в медитацию, а тело наполнить энергией. Этим я сейчас и занимался, для начала решив использовать три самых простых движения. Для начала мне этого хватит, а дальше посмотрим. Понятное дело, что я не остановлюсь, пока мое новое тело не пройдет по всей цепочке и не сможет выполнить все элементы древней техники йогов. Правда, когда я начал свою первую тренировку, произошел конфуз. Я своих предупредил, что собираюсь начать свою медитацию, знания которой мне было даровано. Все занятия йогой лучше всего производить на улице. Там и природные энергии ближе, и для меня привычнее. Это я сейчас такой умный. А тогда я еще не знал, что в этом мире не знают подвижных медитативных техник. Так что мои точно не ожидали того, что я начну, по их мнению, простую тренировку на растяжку». В общем, родные подумали, что я их обманываю, и отец с дедом даже хотели пошутить надо мной. Но я уже давно через такое прошел, и меня этим было не сбить с толку. Так что я быстро предложил им присоединиться, вкратце объяснив, что им нужно делать. Вот тут и произошел конфуз. Мои родные не ожидали, что привычная для них разминка может оказаться им непосильно. Это только кажется, что йога простая, и ее может повторить каждый, но я-то знаю, что без знаний и подготовки это не так уж и просто. Вот отец с дедом пыхтели, краснели, но старались выполнить все показываемые мной движения». И если просто движения они могли выполнить и даже легче, чем я сам, все-таки годы тренировок дают о себе знать, но вот в нужном порядке, да без остановки. Это я еще не говорю про то, что не останавливался в выполнении дыхательных техник, а мой разум был погружен в особый вид транса. Их хватило всего на десять минут, прежде чем они под разными предлогами сбежали с моей тренировки. После этого они больше надо мной не смеялись. А каждый раз, когда я выходил на задний двор для продолжения своей тренировки, они оттуда испарялись. Тренировался я трижды в день, еще дважды в день я делал это в своей комнате утром и перед сном. Для того, чтобы открыть первую свою точку, которая располагалась в теменной области, мне потребовалось два месяца тренировок. Именно столько времени понадобилось, чтобы собрать нужное для открытия первой точки энергии. Мой же источник теперь по размерам был похож на наперсток, еще слишком мал, но дайте только время. Открытие точки я отложил на вечер, чтобы сразу после этого процесса завалиться спать. Есть у меня в этом некоторый опыт. На земле я успел открыть семь из девяти точек. Так вот, каждый раз этот процесс сопровождался дикой усталостью и жутким голодом. Так что это была еще одной из причин, что именно после плотного ужина Я занялся открытием точки. Данная теменная точка была основой основ. Она не только отворяла главные врата для набора энергии, но и впоследствии расширяла возможности мозга. Прошлый владелец молодой барон Канда и все в этом мире вообще не знала ее существовании. А поэтому первые стремятся открыть сердечную точку. В моем плане она шла только третьей в очереди. Сам по себе процесс не был зрелищным и не обладал, какими бы то ни было, спецэффектами. Все проходило буднично для стороннего наблюдателя, не обладающего особым зрением. Но вот если за процессом наблюдает человек, у которого открыто внутреннее око, то все выглядит не столь однозначно. В общем, после ужина я попросил, чтобы меня не беспокоили, после чего поднялся к себе в комнату и уселся у себя на кровати. На тумбе у изголовья кровати поставил графин с чистой колодезной водой, вот и все мои приготовления я не стал утруждать себя позой лотоса или еще какой мудреной а просто лег так как мне было наиболее комфортно погрузить свое сознание в транс лично для меня никогда не было особой проблемой так что я довольно быстро погрузился в него если бы кто посмотрел на меня со стороны то подумал что я просто сплю так как после погружения в транс мое тело еще больше расслабилось, а дыхание замедлилось. Но при этом спящим я не был, а мой мозг активно работал. Я мысленными усилиями начал раскручивать энергию в своем источнике. Крутил я ее против часовой стрелки, так было нужно, хотя естественное движение энергии было в противоположном направлении. Потом из раскрученного моей волей клубка энергии я начал вытягивать веретено энергии. В этом мире это было делать проще. Видать, сказывалась насыщенность энергией. После чего это самое веретено с энергией, управляемое моей волей, тонкой рекой потекло в сторону затылка, где уперлась в ментальный скреп — который и перекрывал точку. У меня ушло почти три четверти резерва, прежде чем мое веретено смогло сделать маленькое отверстие, через которое и втянулось в точку. А далее было делом техники. Пробитое мной отверстие пока было мало, но если сразу открыть точку полностью, то не выдержит тело. У меня просто не хватит ресурсов удержать поток. А так пройдет еще не меньше месяца, если постоянно тренироваться. А я собирался тренироваться. Так вот всего через месяц прокол, что я только что проделал, окрепнет и расширится, а вместе с ним будет насыщаться энергией тела. Кажется, что весь процесс не занял и пяти минут, но на самом деле прошло почти четыре часа. Мое тело сильно вспотело, и хоть физически я не работал, однако казалось, что я в одиночку разгрузил вагон. Но сильнее всего я устал морально. Было тяжело удерживать веретено, которое так и норовило развалиться. В один момент я даже начал переживать, что моего запаса энергии просто не хватит, но мне хватило. Притык. Но хватило. Дальше будет и проще, и сложнее одновременно. Первая и, наверное, главная моя проблема, а вернее проблема этого тела — это энергетический шок и последовавший за ним шторм. Что все это значит? Да все просто. Тот злосчастный эликсир вызвал всплеск энергии, который бывший владелец, за неимением толкового наставника, не смог поглотить, вследствие чего по его телу прошел энергетический шторм, который сильно вывернул и искорежил энергетику тела, и пока я не приведу ее в порядок, двигаться дальше нельзя, иначе мой предел наступит очень быстро». Для восстановления энергетики мне нужно больше энергии, для этого я и открыл первую точку. Но из-за последствий приема эликсира большая часть энергии, что поступает в тело через точку, просто рассеивается. Так что даже открытие точки дало мне только мизерный прирост энергии, но он все же был, а с этим уже можно было работать. Хотя я и открыл первую точку, но вот внешне это на мне никак не отразилось. Даже мои родственники не поняли, что я смог открыть первую точку. Это было мне на руку. Будет меньше вопросов относительно того, что у меня открыто больше точек, чем обычно принято. Нет, даже не так. Больше, чем известно. Но открытие точки дало качественное увеличение объема резерва, считай, что в два раза больше, и даже так его было недостаточно для того, чтобы во мне признали практикующего мага. А все из-за того, что изменений в моей ауре почти не произошло. «В этом моя заслуга, я просто не выпускаю» энергией за пределы тела, оставив только тот минимум, что был у меня и до этого. Хоть мой источник и возрос, но пока был еще мал, даже меньше, чем был у меня в моем мире. Для его тренировки нужно постоянно его опустошать и стараться как можно быстрее его наполнить. Для этого я и использовал магические светильники, что были в доме. Их могли наполнять и отец с дедом, но у них расход энергии шел колоссальный, а толку было чуть. Так что по большей части они служили декорацией прошлой роскоши, чем реальным инструментом. Правда, моего источника пока тоже не хватало. Даже на полное заполнение одного светильника максимум это полчаса работы. Так что я пока сбрасывал туда энергию, как только наполнялся внутренний источник. Но главным открытием для меня лично, так как больше про это никто не знал, стала возможность активации врожденного навыка. Это было просто чудо. И вы сами сейчас поймете, почему именно так я к нему отношусь. Так вот, мой врожденный навык, а я решил больше не вспоминать, что это не мое тело, называется архив. И знаете что? Это действительно оказался магический архив, и он был шикарным. Объясняю популярно. В этот архив вносилась и запоминалась вся информация, что когда-либо я видел, слышал, чувствовал, обонял или осязал Именно так. Причем этому навыку, или, как тут принято называть, заклинанию, было абсолютно плевать, что мой разум был перенесен в это тело из другого мира. Он поместил в свой архив все мои воспоминания из моей прошлой жизни. Понимаете, что это означает? Теперь у меня имелись... Буквально под рукой все мои исследования, которые я проводил еще в прошлой жизни. Это даже круче, чем абсолютная память. Ведь тут я могу просто просмотреть то, что мне нужно, а не напрягать свою память. Но и на этом не все. Навык, а по-другому я назвать его не могу, так как не тянет он на заклинание, действует постоянно в пассивном режиме. Так вот, навык обладал просто безграничной гибкостью в плане подстройки и адаптации. Не спрашивайте меня, как это все работает. Я и малейшего понятия не имею, но как-то работает. Так что всего несколькими несложными мысленными манипуляциями я смог настроить себе Виртуальное рабочее место. Теперь у меня под рукой был универсальный органайзер, куда я могу без особого труда с моей стороны вносить данные. Причем могу даже в ручном режиме вносить, записывать и проводить расчеты. Это как виртуальный компьютер с обширной базой данных, которая имеет интеллектуальный поиск. Причем запись я мог вести хоть от руки, при этом передо мной появлялся виртуальный лист и ручка, или как в компьютере, в котором были все нужные мне программы, в том числе и текстовый редактор. Но и на этом сюрпризы не заканчивались. Я мог попасть реально, то есть вживую, в свой виртуальный архив. Это должно быть неким пространственным карманом, где будет вся собранная мной информация в вещественном виде. Почему должно? Да потому что реально это попробовать у меня пока нет возможности, да и в ближайшее время вряд ли возможно». Для этого нужно просто колоссальное количество энергии. Правда, у этого режима есть свои ограничения. Что-то занести или вынести из этого пространства у меня не получится. То есть в чем вошел, с тем и вышел. Но и без этого у данного умения, навыка, заклинания, да хоть как его называй, слишком много преимуществ. Только вот раскрыть весь его потенциал, Наверное, даже я не смогу, и со всеми своими заклинаниями и умениями. Но одно мне точно известно. Никому рассказывать об этом нельзя, и держать это в тайне нужно пуще всего на свете. Теперь, после того, как активировался навык, который постоянно отнимал энергию немного, но зато стабильно радовало, что приток больше затрачиваемой энергии. Правда, когда он активировался, я немного струхнул, так как в этот момент мой резерв резко опустел. Что удобно, то теперь, как это описывалось в «Фантастике», правда, там было про космос, а тут у меня меч и магия, у меня был свой нейронный интерфейс. Я теперь в любой момент мог увидеть любую информацию или открыть блокнот и записать мысли, сделать себе список задач, вывести время, да и вообще многое теперь мог. Но и расслабляться себе я не позволял. Имея теперь под рукой такой шикарный архив, я погрузился в расчеты и анализ. Я поднял все схемы, которые когда-либо видел, которые показывали структуру внутренних потоков энергии и ее развития. Мне даже удалось сделать одно открытие, так как вычислительные возможности архива были, как мне кажется, безграничны. В общем, я создал абсолютно новую схему расположения внутренней энергетики человека. Маршрут был сложный, и запутанный, но в перспективе очень эффективный. Осталось только восстановить свою энергетику. Так и пролетели мои дни. Я занимался, тренировался, медитировал и делал расчеты. Мой прогресс рос быстро, но недостаточно. Так мне к моим шестнадцати годам нужно было открыть все точки и выйти на резерв энергии в десять единиц. По моим же расчетам я не успевал, совсем немного, но не успевал. И хоть это был самый нижний предел для поступающего, но и его нужно как-то достичь. Нет, к нужному сроку я успевал открыть все узлы, даже надеялся открыть пару основных меридианов, но вот мой запас удручал. Сейчас я имел запас, равный всего четверти единицы, что было очень мало. К тому времени, как я открою второй узел, у меня будет максимум единица, может, чуть больше. Так что к открытию последнего девятого узла у меня будет что-то около восьми с половиной, может быть, девять единиц. Открытие меридианов даст еще половину единицы. А все из-за того, что выпитый эликсир очень сильно повлиял на структуру внутренних потоков и нарушил циркуляцию потока энергии. И что со всем этим делать, я пока не имел представления. Да, я усердно тренировался и занимался, но даже со всей своей усидчивостью и знаниями я ничего не мог поделать, тем более что телу да и разуму периодически требовался отдых. Мне срочно требовался источник, вот только где его взять я не знал. В такие дни, когда я мог позволить себе отдых, я просто гулял по городу, Ну, как городу, скорее, большой деревне. Так я познакомился с местным кузнецом и столяром, и теперь два дня в неделю я наведывался к ним в гости. Поначалу они из вежливости принимали меня у себя, но не могли они отказать единственному сыну местного правителя. Но со временем я смог доказать, что и сам по себе чего-то стою. Мое тело окрепло, а при поддержке энергии даже тех крох хватало, чтобы я мог целый день махать молотом. Еще из прошлой жизни я кое-что умел, как никак мой дед был деревенским кузнецом. Хотя, если быть честным, если бы не архив, то я бы ничего и не вспомнил. Из его наставлений, да и с ними тоже все-таки я не занимался этим очень много лет. Но, по крайней мере, я смог заинтересовать кузнеца. Со столяром было проще. Это дело я любил и на старости лет часто занимался разной деревянной утварью. Особенно меня притягивала резьба по дереву, на почве чего мы с ним и сошлись. Такие отлучки не только разгружали мою голову, но явно давали знатный прогресс в развитии. Отец с дедом, конечно, кривились, по поводу кузни они ничего не говорили, но вот мои занятия столяркой их явно бесили, но они молчали. Так пролетело почти полгода, зимы в этих краях не знали. А погода всегда стояла ровная, только летом подпекала. А зимой, боже мой, было аж пятнадцать градусов. Но с приходом местной осени у меня резко изменились планы, так как мой принесенный с собой желудь проклюнулся. Так что его потребовалось срочно высаживать. Но не делать же это в городской резиденции. Нет, тут достаточно много места, и есть, куда его приткнуть. Но это чего-то? Дерево-то было необычное. Так что передо мной встал острый вопрос. Как поступить и что делать? Мне срочно нужно уединенное место... Но и покидать дом не особо хотелось, тем более, что я не знал местности, что еще сильнее усложняло мою задачу. Как временную меру я решил пока высадить его в горшке, но это даст мне пару месяцев не более. В поисках горшка и нужных к нему наполнителей я познакомился с еще одной интересной семьей. Оказывается, в нашем городке, Я решил его все-таки так называть. Была даже своя цветочная лавка. Там-то я и познакомился с этими людьми, как-никак я. Последние тридцать лет был лесничем и умел ухаживать не только за деревьями. Так вот, эту лавку содержали всего два человека. Еще крепкий старичок, он мне скорее напоминал деда, чем стариков из моего прошлого мира, и его внучка. Лет ей было чуть меньше, чем мне, но она уже вовсю помогала деду по хозяйству. Если быть честным, то поначалу, как только я первый раз пришел к ним в лавку, меня приняли не очень. Не прогнали, конечно, но и явного пиетета перед сыном местного правителя никто не проявлял. Это меня немного удивило, и я решил не ждать к себе особого отношения, но как-то даже привык к тому, как местные на меня реагируют. А тут, в общем, судите сами. И чего желает юный господин? Раздалось далеко не сразу, хотя я уже заметил этого старика, который искусно прятался среди своих растений. Голос его был сух, а в тоне не было и грамма почтения. Господину требуется оплетенный горшок килограммов на десять земли. Не отрываясь от рассмотрения цветов, я их не только рассматривал, но и осторожно нюхал, стараясь как можно осторожнее с ними обращаться. Еще мне нужен торф, дубовая щепа, кварцевый песок. Древесные волокна, чернозем и галька, желательно речная. Не отрываясь от своего занятия, продолжил я. Ха! Явно не ожидая от меня такого поведения, прокашлялся старик. Он-то думал, что я как минимум встрепенусь от его голоса, а я даже не повернулся к нему. — Сейчас я соберу ваш заказ. — произнес он и уже совсем тихо добавил. — Совсем молодежь разбаловалась, и кто так со взрослыми разговаривает? — А какие взрослые прячутся по кустам? Я не только его услышал, но и ответил, и продолжил, уже разворачиваясь в его сторону. — И пытается пугать своих покупателей. Один ноль, деда. Звонко разнесся голос девочки, от которого я вздрогнул. А вот ее я и не заметил. Он тебя сделал. Хороши же у вас, Игры, буркнул я, недовольный тем, что не смог заметить эту девчушку. Простите нас, молодой господин, тоже без особого пиетета ко мне. И со смешинками в голосе продолжила она, — к нам не так часто заходят покупатели, вот мы и перестарались. — Вот ваш заказ! Тем временем дед успел сходить в подсобку и вынести заказанные мной вещи. — С вас три серебряных за все! — С сомнением осматривая заказ, даже не притрагиваясь к нему, произнес я. Я просил торф, а не перегной соломы в брикетах, произнес наконец-то я, поднимая глаза на старца. — И откуда молодой господин знает, как выглядит торф? — удивился старик. — Я хоть и молод, но не тупой же. С удивлением посмотрел я на него. И то, что я из семьи воинов, еще не означает, что я не смогу отличить торф от брикетного удобрения. — Он тебя сделал, дед! Прыснул из угла тихий смех, после чего хозяйка этого смеха вышла и с легким поклоном продолжила. — Сейчас все исправим. Просто в данной местности мало кто знаком с цветами, не говоря уже о разных сортах удобрений. Вот мы и развлекаемся немного. Не сердитесь на нас, мы не со зла. На это я только махнул рукой. Тогда я расплатился с ними и ушел, но со временем стал чаще наведываться в эту странную лавку. Вообще это была колоритная парочка. Они мне чем-то напоминали эльфов, но не совсем. Они были стройными, но при этом дед совсем не выглядел хрупким или тонким. У них имелись заостренные уши, но не сильно, а так, слегка. Но в целом они мне понравились. Не такие пыльные, что ли, как все окружающие, но их дом, полный растений, меня тоже притягивал. А все дело в том, что сам город, хоть и не располагался в пустыне, да и сделан был из камня, а не из самана, но своей архитектурой напоминал дома пустынников. Такие же простые квадратные коробки с плоской крышей, правда, в основном в два этажа. Но это не особо исправляло ситуацию. Но самое главное, во всем городке нет даже кустов, одни сплошные камни до да голые стены. Нет, в некоторых домах на подоконниках еще можно было увидеть цветы или даже декоративные деревца, но их было настолько мало, что их даже можно было не учитывать. Надо хоть на главной площади посадить несколько деревьев, А то моя душа, проведшая в лесах много времени, тут слегка увядает. Но это потом. Да и денег нет у родных на такую роскошь. Пока же мне нужно придумать, куда я посажу свое деревце. А вот это очень важный вопрос, на решение которого меня подтолкнул дед. В какой-то из дней... Он решил наведаться в ближайший лес и поохотиться. Упустить такую возможность я не мог.